Катящаяся голова. В племенах шаенов обытует старая притча о катящейся голове. Рассказывают, что одна индийская семья муж, жена, дочь и сын переехали из своего лагеря и поселились у озера. По утрам муж, заканчивая ритуальные пляски, расчёсывал жене волосы и раскрашивал её лицо в красный цвет, после чего отправлялся на охоту. Возвращаясь вечером, он находил её лицо чистым. Столкнувшись с этим не раз и не два, муж решил проследить за женой и подсмотреть, чем она занимается в его отсутствии. Так он застал её на озере, где она стояла в обнимку с водяным чудищем, а вроде змея, обвивавшимся вокруг неё. Мужчина и зарубил чудище на куски, убил жену и принёс мясо домой сыну и дочери. Дети обратили внимание на странный привкус мяса. Сын, всё ещё вскармливаемый грудьи, сказал: "Такой вкус у моей мамы". Старшая сестра заверила его, что это просто оленина. Пока они ужинали в хижину, вкатилась голова. Дети выбежали вон, и голова последовала за ними. Сестра вспомнила место, где они обычно играли, и где росли кусты с толстыми шипами, и оживила шипы заклинаниями. Но голова прорвалась сквозь заросли и неумолимо приближалась. Тут сестра вспомнила другое место, где громоздились камни, создавая непроходимую преграду. Услышав её мольбы, камни выросли из-под земли, но и они не остановили голову, так что сестра прочертила на земле чёткую линию, и разверзлась глубокая пропасть, которую голова уже не смогла преодолеть. Но после долгого проливного дождя пропасть наполнилась водой. Голова перебралась на другой край, обернулась и выпила воду до дна. В голове всё смешалось, она как будто опьянела. Ей захотелось большего, всего, всего и побольше, и она покатилась дальше. Прослеживая ход истории, нам следует помнить о том, что никто и никогда не сбрасывал отрубленные головы вниз по ступеням храма. Это придумал Мел Гибсон. Имеется в виду фильм Мела Гибсона Апокалипсис 2006 года. Действие фильма Из жизни индейцев Майя происходит в Центральной Америке на полуострове Юкатан в начале 16 века и наполнено жестокими натуралистическими сценами. Но те из нас, кто видел его фильм, не забудут головы, скатывающиеся по ступеням храмов в мире, призыванном напомнить о реальный индейский мир 1500-х годов в Мексике. Мир мексиканцев до того, как они стали мексиканцами, до того, как на их землю пришла Испания. Нас описывают все, кому не лень, на нас по-прежнему льют ушат и клеветы, хотя в интернете ничего не стоит найти факты из нашей истории и узнать о нынешнем состоянии индийского народа. К нам приклеился скорбный образ поверженного индейца. В нашем сознании засели головы, катящиеся по ступеням храма. Нас спасает Кевин Костнер, расстреливает из револьвера Джона Уэйн, а итальянец, прозванный железноглазым Коди, изображает нас в кино. Урожденный Эспера Оскара де Корти, годы жизни 1904-1999 год. Американский актёр-итальянец по происхождению, получивший признание за исполнение ролей индейцев в голливудских фильмах. Мы предстаём озабоченным охраной природы плачущим индейцам в рекламе, опять же стараниями железноглазого Коди, или безумным вождём, чей голос рассказчика звучит в романе Пролетая над гнездом кукушки, и кто пробивает умывальником стену. Имеет в виду рекламная кампания некоммерческой организации Keep America Beautiful Сохрани Америку красивой, существующей с 1953 года. Наши лица, нарисованные на логотипах и талисманах. Изображения индейцев можно найти в любом учебнике, повсюду, от самого севера Канады и макушки Аляски до южных границ Южной Америки. Индейцев сначала вышвырнули вон, а затем уменьшили до пернатого изображения. Изображения наших голов размещены на флагах, майках и монетах. Наши головы появились сначала на 1-центовике, потом на 5-центовике с бизоном, причём задолго до того, как нам, индейцам, предоставили право голоса. А теперь обе эти монеты, как и правда о происходящем в мире, как и пролитые в бойнях кровь вышли из обращения